Глава 47. Отслойка уменьшилась, частота сердечных сердцебиений почти пришла в норму. удовлетворенно говорит врач Узист, уже знакомым движением протягивая мне салфетку. Вы хорошо поборолись за своего малыша Эрика. Меня захлёстывает волна невероятного счастья, и я не могу вымолвить ни слова. Просто трясу головой и глотаю новую порцию слёз, на этот раз слёз радости. Чудо всё-таки есть место в жизни. Главное в него верить. А что будет теперь, меня выпишут? Это решит доктор Монро, но вряд ли все произойдет так быстро. Пусть основная угроза миновала, но будет лучше вам какое-то время находиться под присмотром. Я и не думаю спорить. Я готова провести в больнице всю оставшуюся беременность, если буду знать, что так будет лучше для малыша. Меня отвозят в палату в кресле-каталке, потому что врач категорически запретил мне ходить и помогают лечь. Я нахожусь в госпитале уже пять дней, и каждый из них ощущается как новый этап моей жизни, в той, где я нахожусь под присмотром сдержанного персонала, блокирую все негативные мысли во благо малыша, и каждый день с нетерпением жду вечера, потому что по вечерам ко мне в палату приходит он, отец моего ребенка и мужчина, которого я безумно люблю. Но сегодня я не могу ждать вечера, потому что хочу поскорее сообщить Кейну радостную новость. Я знаю, что доктор Монро регулярно созванивается с ним, информируя о моем состоянии, но сейчас я планирую ее опередить. Начинаю набирать сообщения, но затем останавливаю себя и звоню. В конце концов, эта новость достойна того, чтобы быть рассказанной лично. Да, Эрика. Я только что была на УЗИ Кейн. От волнения речь звучит сбивчиво, а голос дрожит. Отслойка уменьшилась, и это Я очень счастлива сейчас и хотела сообщить тебе первой. В трубке повисает короткая пауза, во время которой я пытаюсь восстановить дыхание и просто жду ответа. Спасибо, что позвонила мне. Я приеду сразу, как освобожусь. Вернув телефон на тумбочку, я беру книгу, которую привезла мне Кристин, но читать совсем не получается. Слишком сильна во мне радость вперемешку с волнением от скорой встречи с Кейном. Все эти дни, когда он приезжал ко мне, мы общались на отвлеченные темы. Я рассказывал о своей работе, Кейн говорил о строительстве торгового центра с большим развлекательным кортом и закупке нового оборудования для его завода в Аризоне. И пусть по содержанию его речь больше походила на текст статьи из делового журнала и изобиловала большим количеством неизвестных мне терминов, я наслаждалась каждой минутой, ведь именно этим Кейн и живет. Работа это главная составляющая его жизни, и он делится ей со мной. Как Кейн и сказал, мы обходили любую тему касательно наших с ним отношений, и суда над моим братом. И даже оставаясь в одиночестве, я старалась об этом не думать. Борьба за жизнь ребенка вышла на первый план, и мне важно было пребывать в спокойствии. Сейчас же все тревожные мысли подняли свои головы и зажужжали, словно беспокойный улей. Моя душа и сердце одновременно требовали ответов и страшились их получить. За эти дни я так привыкла видеть Кейна рядом, что стала забывать, что за стенами больницы у него своя жизнь, в которой мне и моему ребёнку, возможно, вовсе нет места. Чтобы отвлечься, я снова беру в руки телефон и быстро набиваю сообщение Кристин. Отслойка уменьшилась. Врачи говорят, что это хороший знак, и, возможно, нас скоро выпишут из больницы. Круто, мамочка. Чёрт, я так рада, что у меня тушь потекла. А что счастливый отец на это сказал? Поблагодарил, что я ему сообщила. Колфилд это Колдфилд. Я представляю, что в этот момент Кристин картинно закатывает глаза и не удержусь от улыбки. Наверное, Кейн и правда мог быть менее лаконичен в своём ответе, но вряд ли это стоит того, чтобы обижаться. В конце концов, он приезжает ко мне после работы каждый день и проводит в палате по несколько часов, хотя и устает. Скрип входной двери отвлекает меня от телефона, и при виде вошедшего сердце начинает молотить горячей радостью, а улыбка становится еще шире. Кейн. Как самочувствие? задает он привычный вопрос, опускаясь на стул, на что я по глупому молчу, не в силах перестать улыбаться тому, что он здесь так быстро что, возможно, бросил все дела, чтобы приехать ко мне. Видимо, и правда лучше, заключает он, не дождавшись моего ответа, снимает с плеч пиджак и вешает на спинку стула, оставаясь в белоснежной рубашке. Жадно скольжу глазами по его лицу, проступающий на скулах небритости, яркому контуру губ, и мучащий меня вопрос вылетает изо рта сам собой. Ты сейчас с Алексой?» Я не жалею о нем, потому что мне необходимо как можно раньше уберечь себя от океана иллюзий. Возле берега которого я топчусь, с той минуты, когда мне сказали, что мое состояние стабилизировалось, настраивая себя, что какой бы ответ Кейн мне не дал, я его приму с достоинством, потому что теперь в моем животе есть самая сильная в мире поддержка. Вот только ладони все равно влажнеют, а пульс туго барабанит в горле. Но по-другому, наверное, и быть не может, когда любишь человека так, как люблю его я. Кейн фокусируется на мне глазами и оценивающе очертив контур лица, негромко произносит: "Нет, я не с Алексой». Горький опыт из прошлого подсказывает не радоваться раньше времени, поэтому, сжав в кулаки пальцы от фантомной боли, я решаюсь задать свой следующий вопрос, ответ на который возможно разотрет меня в пыль. "Ты спишь с ней?" Нет, не сплю и никогда не спал. Дышать тяжело, почти невозможно. И я еще думала, что смогу с достоинством принять от него любой ответ. Какая чушь. Рядом с Кейном все слишком остро, нестерпимо. Ты можешь быть либо бесконечно счастлив, либо захлебываться от тоски и боли. Я видела ее с тобой на заседании. Надеюсь, что Кейн не воспримет мои слова как обвинение, потому что я совсем не пытаюсь его обвинить. Она захотела прийти меня поддержать. Как должна была я? Шепчу, ощущая, как облегчение и поднявшееся чувство вины затопляют меня. Я бы хотела быть с ним на том заседании, сидеть с ним рука об руку, чтобы окружающие люди знали, что я осуждаю поступок брата. Кен ничего не говорит, просто продолжает смотреть на меня обестеня упрека в глазах. И я вдруг думаю, что все это время, пока я так гордилась тем, что принимаю его таким, какой он есть, он делал для меня то же самое. Она подходит тебе, Алекса. Не знаю, для чего я это говорю. Наверное, чувство вины во мне все еще сильно, и я хочу быть честной. Не играть на своем поле, убеждая его, что именно я ему нужна, а быть на его стороне, независимо от того, как будет больно. Вполне возможно, отвечает Кейн, продолжая изучать меня глазами. Ты злишься на меня? Нет, Эрика, я совсем на тебя не злюсь. От этих слов мне хочется смеяться и плакать. Я думала, он презирает меня за предательство, а выходит, что нет. Чтобы спрятать новую порцию слез, ставших за эти дни такими привычными, я опускаю глаза в одеяло и начинаю теребить его уголок пальцами. Я совершила ошибку тогда в Демойне и хочу перед тобой извиниться. Поддалась эмоциям и Все могут совершать ошибки. От того, как мягко и спокойно звучит его голос, я невольно отрываю взгляд от одеяла и впиваюсь глазами в Кейна. Но ты не всем готов их прощать. Нет, не всем. Он слегка кивает головой знак согласия. Но к тебе это не относится.